Рождение голоса В этом рассказе я должен перевести дыхание Потому что надо вспомнить, как началось главное дело в моей жизни А началось оно с того, что я увидел фильм «Молодой Карузо» Нет, не тот американский с Марио Ланса, называвшийся «Великий Карузо», а итальянский В нем роли играли драматические актеры, а озвучивал великого неаполитанца молодой Марио Дель Монако Героиню в этой ленте играла Джина Лола Бриджида. Я только догадывался, что можно петь так. Меня уже начинало интересовать пение. Я продолжал учиться в музыкальной школе, вымучивал гаммы и ганоны, ненавидя эти упражнения, которые, видите ли, необходимы пианисту. Хотя к обязательному музыкальным предметам я всё же относился исходительно. Если мне надоедала муштра или чужая музыка, я сочинял свою. Ну вот моим увлечением стало пение. Я слушал пластинки, оставшиеся после деда. Каруза, Титаруфа, Джильи, Батистини. Пластинки были старые, тяжёлые. Чтобы они не шипели, я вместо патефонных иголок придумал затачивать спички. Звук при этом был более мягкий. Спички хватало на одну пластинку. На одном этаже с нами в большом доме, который в Баку Называли домом артистов, жил известный певец Бюль-Бюль, живая легенда Наши квартиры были смежными, и мне было слышно, как он распевался Я уже рассказал, что с его сыном, Паллада, мы играли в одном дворе А приходя домой, могли перестукиваться через стену, разделявшую наши квартиры Сейчас наши бывшие комнаты, после того, как мы выехали из них, превратили в часть музея-квартиры Бюль-Бюля Катя Пола был моложе меня и учился в нашей школе в другом классе, но мы с ним постоянно оформляли школьную стенгазету. Я уже тогда имел склонность к рисованию и у меня хороший почерк, когда я пишу медленно. Слушая записи вокальных произведений, я анализировал басовые, баритоновые, теноровые партии. Брал клавер и пел всё подряд, сравнивал то, что делали знаменитые певцы, с тем, как пел я сам. К 14 годам у меня проснулся голос, и я забасил. Но петь при посторонних стеснялся и потому скрывал свою тайну и от домашних, и от педагогов. Не стеснялся я только одноклассников, потому что скрываться от них было бы смешно. Ещё лет 8-10 до того, как мама увезла меня в Ишлий Волчик, в нашем школьном хоре я с удовольствием пел своим высоким детским голосом. Ребята так и просили меня: "Покажи Буратино", то есть чтобы я попещал как популярный персонаж из детского фильма. Любил я попещать им и песенку "Моя лилипуточка" из не менее популярного в то время фильма про Гулливера. "Я лилипуточка, приди ко мне, побыдим минуточку наедине. С тобой беспечно, как птичка" Вружит я. Ты моя лилипуточка, мечта моя. Однажды в хоровом классе я почувствовал, что педагог всё время посматривает в мою сторону. Потом она остановила хор и сказала: "Рачит Бейбутов". Я растерялся. "Почему Бейбутов? Хорошо поёшь, красиво". Меня поставили за певалой. На школьном концерте я должен был петь песню нефтяников «Каспия» – «Кара Караева». Кстати, через 12 лет я снова пел ее как профессиональный певец и уже на правительственных концертах. А тогда в школе я пронзительно звонким голосом выводил «Песня мужества плывет на морском просторе». Нужно было обладать большим воображением, чтобы в том моем детском дисканте услышать мужество. Это было мое первое выступление в зале Бакинской консерватории на большой сцене. Наша музыкальная школа находилась в одном здании с консерваторией. Но тогда я не подавал этому значения. Пою себе и пою на здоровье. Много лет спустя, когда я уже был известным певцом, я встретил нашего педагога Хоровика и спросил ее, а почему вы на меня тогда все время посматривали, да еще и запевал и поставили? На что тогда вы обратили внимание? Ты пел красивым звонким детским голосом. Я удивился. А вы мне об этом не сказали? А не надо было, иначе тебя эксплуатировать бы стали и голос бы испортили. А так ты рос как все нормальные дети. Я за тобой следила. Помнишь, тебя солистом перестали ставить. Голос у тебя стал меняться. Когда я понял, что у меня есть голос, то старался петь как можно больше. Для меня день не петь было трудно. Едва сама моя природа просила этого, но петь с прислушивателей я не отважился. Поэтому ждал, когда опустеет школа. Тогда-то и начинался мой вокальный час. Первым и пока единственным слушателем был актёр дядя Костя. Худой, худее не бывает, как будто на скелет наброшена рубашка бледный с колоритным длиннючим носом. Он сидел и слушал меня внимательно. А я был и радовался, что моё пение ему ужасно нравится. Этот человек к музыке не имел никакого отношения, но был очень музыкален. "Можно я сделаю вам замечание, Муслим?" вежливо спрашивал он. Я также вежливо говорил: "Пожалуйста, дядя Костя". Замечания были по делу. Это было странно. Редко от кого даже из знатоков я слышал впоследствии такие точные Уже когда я ушёл в училище, то приходил навещать дядю Костю. Потом этот мой самый первый слушатель как-то незаметно исчез, видимо, ушёл на пенсию. Позже я встретил его уже старика на улице. Как я обрадовался: "Здравствуйте, дядя Костя!" и руку протягиваю. Он резко отдёрнул свою: "Не надо мне руку жать, у меня туберкулёз открытый". Мы и поговорили, я предложил ему деньги, он не взял. Джаджи Кошту, у меня есть деньги, я в Баку теперь известный. Он категорически отказался, рассланился и ушёл. Я незаметно пошёл за ним, хотел узнать, где он живёт. Вкрадёт в случае деньги под дверь подсуну. Смотрю, он заходит в булочную и просит подарить ему именно подарить, а не подать кусок хлеба. Скоро я узнал, что у нумер Поскольку, в отличие от дяди Кости, я не мог слышать со стороны своего голоса, то не мог знать, как он звучит. Я уже говорил, что в семье у нас магнитофона не было. Да я и не пел дома. Поэтому один из моих одноклассников предложил пойти к его соседу, у которого магнитофон был, и записать меня, а потом послушать. То, что я услышал, поразило меня. Я не мог представить себе, что баритональный бас на плёнке и есть мой голос. Это было для меня настоящим открытием. Оказывается, это пою я, а не какой-то взрослый мужчина. Я к тому времени столько наслушался пластинок с записями итальянских певцов, что уже мог оценить звучание своего голоса на магнитофонной плёнке. В 14 лет я басил совсем не как подросток. Голос мой уже оформился. Скрывать то, твадь, что я запел, было всё труднее. В это время мы создали тайное общество меломанов. Собирались у моего друга, то ли Бабеля, страстного поклонника Козловского и вообще большого театра, и слушали вокальные записи. Как заговорщики, чтобы не узнали наши педагоги, мы слушали записи и джазовые музыки. Почему общество было тайным и почему как заговорщики. Просто то, что мы слушали, не входило в школьную программу. Она мало что разрешала, кроме академической программы. Порядок в школе был очень строгий. Помню, тогда мы поголовно были влюблены в Лалиту Торрес после триумфального успеха фильма "Возраст любви" с её участием. Мы знали все её песни и старались исполнять их в её манере. Естественно, делать это в здании школы было нельзя. Если бы я сыграл или спел что-нибудь из репертуара Лолиты Торрес или Элвиса Пресли, которым мы тоже увлекались, то меня бы выгнали или с урока, или вообще из школы. Так, например, было с известным впоследствии нашим джазменом Вагифа Мустафа Заде, с которым я вместе учился. За то, что он увлекался джазом и играл его очень хорошо, его выгоняли из школы, потом, правда, опять принимали, Музыкант он был великолепный. Сейчас его имя внесено в американскую энциклопедию джаза как одного из лучших джазовых музыкантов мира. Мой интерес к другим музыкальным жанрам, видимо, скрыться не удавалось, потому что наш директор Таир Атакишиев пожаловался на меня тетей Муре. У меня такое ощущение, что муслим увлекается легкой музыкой. Тетя строго спросила, ты что, действительно стала увлекаться легкой музыкой? Какая же это лёгкая, это неопалитанские песни. Их исполняют все знаменитые итальянские певцы. А что, ты считаешь, что это классическая музыка? Строгости тогда в нашей школе были невероятные. Тем не менее, мы продолжали собираться на квартирах у моих друзей и слушали то, что нас в ту пору интересовало. Вокальные записи и то, что нельзя было купить в магазинах. Поэтому мы доставали рёбра, то есть записи, сделанные на ретгеновских снимках, и часами слушали неразрешённую музыку. Постепенно от прослушивания мы перешли к практике. Уже тогда у меня началось как бы раздвоение в моих музыкальных пристрастиях. Я любил и классику, и джаз, и эстрадную музыку. Мы организовали свой небольшой джаз-банд, играли дома у Игоря Октямова, который был кларнетистом. но при этом достаточно успешно учился играть и на саксофоне. Я собрал и кружок струнников, и обработал, как умел, Каватину Фигаро в переложении для двух скрипок, альта, велончели и рояля. За роялем, естественно, сидел я. Репетировали мы тоже тайно, потому что наш педагог по мусграмоте считал, что я хоть и очень способный, но усваиваю предметы неохотно. Отвлекаться на посторонние занятия при таких моих учебных успехах было невероятно. непозволительно, но я отвлекался. И всё-таки учительница меня разоблачила. Как-то на уроке она подошла к моей парте и увидела у меня под рукой что-то постороннее. Я дописывал партию для нашего ансамбля в элегии Моцне. Она при этом что-то объясняла классу, а тут вдруг смолкла. Я прикрыл рукой свой шедевр. А ну-ка, покажи, покажи. Я отвел руку, учительница взяла ноты, внимательно посмотрела и, улыбнувшись, покачала головой. Спросила удивленно. «Это ты писал?» Я кивнул. «Ну, знаешь». Она как бы обращалась к классу. «Ты делаешь вещи, которые никто из сидящих здесь не сделает, а элементарное выучить не хочешь. Как это вам нравится?» Я пробубнил, опустив голову. «И до этого дело дойдет». Мне не хотелось тогда объяснять учительнице, что я и сам сочиняю музыку. Что, к примеру, мою скрипичную пьесу уже исполняет мой друг Рафика Копов. А потом, зачем я буду раскрывать ей нашу тайну? Позже, узнав о моих сочинительских грешках, меня перевели в класс детского творчества, где я начал творить пьесы и романсы. Причем на стихи с детства обожаемого Пушкина. «Нет ничего тайного, что не становится явным». Банально, но верно. В конце концов, в школе узнали про мое пение. Сначала меня услышала наш педагог по русскому языку, Мария Георгиевна. Услышала случайно. Я не знал, что в школе кто-то есть. Так, мне что-то об этом говорили, с удивлением произнесла она. Но я и не думала, что это настолько звучно и красиво. Ну, муслим, буду ждать приглашения в первый ряд на твой первый концерт. Я, конечно, смутился, но внутренне ликовал. На следующий день об этом узнала вся школа. Мало того, но в уроках музыки литературы меня сделали вокальным иллюстратором. Я вместо пластинок пел арии и романсы. Но домашние все ещё не знали, что я пою. Как-то собрались у нас гости, и кто-то попросил: "Пусть Пуслин покажет нам, чему научили его в школе. Сыграет Бах или Моцарта?" Дядя Джамал сики дечёл. Сыграть-то он сыграет, только вы смотрите, стулья не поломаются от восторга. Я разозлился, сел за рояль и выдал им каватину Фигаро. Стулья не ломали, просто сначала была немая сцена, закончившаяся шумным восторгом. Больше всех был доволен и удивлён дядя Джамал. В доме у тебя на глазах растёт молодой человек, все только и думают, как бы сделать из него хорошего пианиста и композитора, а он, видите ли, садится за рояль и, о подобной сцене рассказал и Пласидо Доминго. Его родители до поры не знали, что их сын поёт. И когда он примерно в такой же ситуации запел, они открыли рты от удивления. Ломка голоса у меня произошла к 14 годам. Я его особо и не заметил, потому что не собирался быть певцом и об этом не думал. Но когда я вдруг обнаружил, что у меня настоящий певческий голос, то все, как и говорили, нельзя ему ещё петь, он ещё подросток. Я стал петушиться. Да мне плевать на это ваше нельзя. Неужели не слышите, что это не мутационный голос? Во время ломки голос хрипит с баскана, петуха срывается, а тут уже ровный баритон бас. Всем он нравится, все восхищаются, а петь не дают. Мой любимый дядя, дирижёр Ниязи тоже был против. Рано ещё тебе петь. Ниязи был действительно мне дядей. Он племянник Узира Гаджибекова, который, как я уже говорил, приходился нам родственником. Они с моим дедом были женаты на сёстрах. Ниязи это сценическое имя дирижёра, а полное его имя Ниязи Зулфугарович Гаджибеков. «Ладно, думаю, запрещайте, а я пойду в клуб моряков в самодеятельность». Директор клуба прослушал меня и сказал, «С таким голосом и к нам в самодеятельность?» «А что делать? Петь на профессиональной сцене не дают». До Ниязи дошел слух про мои морские дела. Он отчитал меня, а директора клуба предупредил, «Смотри, если будешь эксплуатировать его по своим моряцким объектам, голову тебе оторву». Но всё же непреклонный Ниязи сдался, дал добро. Давай, учись. Но петь на сцене не разрешал, даже когда я учился в музы училище. В Баку однажды приехал Хрущёв, готовился правительственный концерт. Вроде бы решили, что я выйду на сцену. Ниязи ни в какую. Поскольку в музыкальной школе не было вокального отделения и быть не могло, меня прикрепили к лучшему педагогу консерватории. сказали, что Каруза из меня, сусанна аркадьевна, не сделает, но и не испортит. Возможно, она и не могла научить меня особым вокальным премудростям, но ухо у неё было гениальное, распевала она сразу. Как правило, хорошие педагоги в прошлом неудавшиеся певцы, и наоборот, хорошие певцы и важные педагоги. Каруза спросили, почему он не преподаёт. Он ответил: "А зачем? Так, как я пою, И каждому подойдет А кому-то я просто могу и навредить Ведь я не могу сказать Пой как я А говорить пой как ты поешь Потому что только так и надо петь Глупо В 15 лет началась моя дружба С Сусанной Аркадьевной За каждый удачный урок Она угощала меня Моими любимыми цукатами Из арбузных корочек Собственного изготовления И хотя я любил и люблю сладкое Но занимался с удовольствием И без удовольствия Сокадов. Занятия в музыкальной школе шли своим чередом. А кроме того, был класс детского творчества, и каждый день я успевал позаниматься с Усаной Аркадьевной. Я приходил к ней домой. К моей радости, иной раз на наши уроки заглядывал её сосед Рауф Атакешиев. Он был превосходный певец, работал в Бакинском оперном театре. Сойориме закончил Московскую консерваторию сразу по двум классам: по вокалу у Авы Неждановой и по фортепиано у К.Н. Игумнова. В Вакинской консерватории Рауф заведовал кафедрой фортепиано. Более десятка его учеников стали лауреатами международных конкурсов. Педагог, пианист, певец среди дототче талантов и неизвестно, какой ярче. Ниязи рассказывал мне о Рауфе а докишиве. С этим гением однажды я чуть с ума не сошел У нас с Рауфом сольный концерт Оркестр выучил для него И вокальные произведения, и фортепианы Перед самым концертом Подходит ко мне трясется Маэстро, у меня, по-моему, что-то не очень с горлом Может, я поиграю? Играй, Рафик, дорогой Он походил, походил, смотрю, опять нервничает Маэстро, может, попробовать спеть? Пой, Рафик, пой Опять ходит, ходит Не, нет, маэстро, всё-таки я наверное поиграю. Играй. Осталось 5 минут до выхода. Я ему говорю: "Давай, дорогой, делай, что хочешь. Хочешь, пой, хочешь, играй, а хочешь, пляши. Ты всё умеешь". В конце концов, Раоф всё-таки пел. И как пел! Сузан Аркадьевна сама на рояле не играла, а мне во время урока было лучше петь стоя. Жанна Рауфа, Атакишиева, Зульфия, пианистка. Она играла мне. Но одно дело, когда за роялем была она, другое, когда сам Рауф. Я приходил и первым делом спрашивал: "А Рауф дома?" Если нет, расстраивался. А когда он был дома, настоящий праздник музицирования. В быту Рауф Исраилович был человек непритязательный. На сцене вальяжный, ослепительный тенор, а здесь выходил к нам запросто в трусах и майке. «Ну что, муслимчик, сегодня петь будем?» И 3-4 часа праздника с этим ренессансной одаренностью человеком. Мы пели с ним и в жизни, и на оперной сцене, дружили до самой его смерти. Царство ему небесное. В Баку приехал Большой театр, эталон нашего оперного искусства. Приехал первый раз в моей жизни. Вот и случай. Решили мои покровители представить с меня «Юное дарование на суд небожителей». Руководство нашего Бакинского оперного театра вместе с Диази заручилось согласием одной маститой певицы прослушать меня. Впервые я услышал ее голос на пластинках моего друга в том нашем тайном кружке меломанов. Тогда пластинок с записью итальянских певцов в продаже не было. У нас выпускались только записи наших отечественных мастеров вокала, в основном солистов Большого театра. Так что имя той певицы было мне известно, и её авторитет тогда был для нас неоспоримен. Держала меня примадонна и так, и сяк: и то спойте, и это попробуем распеться, а теперь арию акомпанировал я себе сам. Если номер был посложнее, за рояль садился концертмейстер. Я спел куплеты Мефистофеля из Фауста, каватину Фигаро, И цивильского терюльника, и аболиданские песни пел часа полтора, никакого отклика. Каменное лицо. Спасибо, молодой человек вы, покуда погуляйте, а мы тут побеседуем с товарищами. Беседа затянулась, вышла наша стихийная комиссия под водительством дяди Ниязиса пущенными насами. Не понимая, что происходит, я подошел к солисту нашего театра, Бунияту Заде, великолепному баритону, который всем тогдашним баритональным знаменитостям сто очков вперед давал. «Дядя Буният, а что это наши носы повесили?» «Да мало ли что, сынок, бывает. Старая она. Не понимает молодых?» «Что она сказала? Ничего не сказала. Носитесь говорить с ним, а ничего особенного. Мальчик с хорошим голосом и не больше». Я взвыл, сынок, быстро остыл, задумался. Кто знает, что было в голове у примадонны? Вроде бы пел я, как пел всегда, волновался? Да нет, не очень. Может, за рамки академических вылез? У них у стариков своя школа, строгая. Или я уже итальянчиной грешил? До сих пор не знаю. Но тогда я озадачился. Да и мои домашние засомневались. Не рано ли пардю голосом козорять? Мои роды всё ещё продолжало беспокоить, что у меня совсем дечё юноши голос взрослого мужчины. Они были уверены, что у меня продолжаются мутации, что голос ещё может измениться или я вообще могу его потерять. Необходимо было показаться специалисту по связкам. А тут как раз дяде Джамалу на глаза попалась газетная статья, в которой говорилось, что где-то на окраине Москвы живёт то ли ларинголог, певец, то ли певец-врач. В общем, специалист по голосовым связкам и пению. Некто Петров. Редко бывает, чтобы человек разбирался и в связках, и в тонкостях вокала. А тут такой универсал. Дядя Джамал сказал мне. Я в Москву еду. Собирайся, поедешь со мной. Найдешь этого директора и споешь ему. Пусть он тебе горло внимательно посмотрит. Ему не давал покоя мой переходный возраст. Но его перехода уже не было. Кончился директор. Так у всех молодых ребят, живущих на юге, здесь у нас развиваются раньше. В столице мы остановились в гостинице Москва, номер наш оказался на самой верхатуре, разглядывал столицу как со смотровой площадки. О первых московских впечатлениях подробно рассказывать не буду Ходил с открытым ртом, таращил на все глаза Москва была тогда ухожена, лица людей были светлее, приветливее и добрее Потому что время было другое, не похожее на теперешнюю жизнь От которой сейчас люди стали угрюмо озабоченные, замкнутые в себе У дяди были дела в госплане СССР В ту пору он занимал пост заместителя председателя Совмина Азербайджана Завтра с утра я занят по работе, а ты давай ищи своего доктора Петрова. Ты уже взрослый, тебе 16, обойдёшься без провожатых. Был я настырный и вовсе не трус, в чужом городе, даже в столице, потеряться не боялся. Нашёл Петрова на окраине Москвы, дальше начиналась настоящая деревня. Он открыл мне дверь сам. Обстановка в доме была совсем не врачебная, кабинетом не пахло. Доктор надел на голову зеркальце ларинголога, включил яркий свет, осмотрел мне связки. Ну что? Поглядел на меня внимательно. Связки как связки, нормальные, перчисткие. Низкий голос у вас, молодой человек, а связки хорошо развиты. Хорошо. Я кивнул. А что тут возражать? Всё совершенно правильно, голос у меня низкий. Так какой у вас голос? Вообще-то бас-баритон. Отлично. Ну-ка, спойте мне арию, Надира. Ария Надира для тенора выше не бывает. Меня это, конечно, ужасно смутило. Простите, доктор, я же вам сказал, что у меня бас-баритон. Ну, так я и говорю, Надира спойте. Кончилось с тем, что я спел не тенорового Надира, а басового Мефистофеля. Доктор довольно потер руки. Ну-с, муслим Ибн Магомед Магомаев очень даже... Недостойно. Да просто здорово. У меня отлегло от сердца. А что же мне теперь делать, доктор? Одни мне говорят: "пой", другие: "не пой". А вы сами-то как думаете? Я хочу петь. Ну и пойди себе на здоровье. Вы за эти в Москву приехали. Я кивнул. Вечером рассказал дяде Джамалу о своём визите. И чего-то дядя сомневался. "А ты мне не врёшь?" Я обиделся. Разве я вам когда-нибудь врал? В тот вечер я уговорил дядю отпустить меня одного в Вышний Волчек. Мне захотелось побывать в городке, где я жил в детстве, и встретиться с матерью. К тому времени у неё уже была новая семья. Она жила и работала в Барнауле. Мы давно не виделись, потому что мама не хотела приезжать в Баку. Когда она узнала, что я приеду в Москву, то решила специально приехать издалека в Вышний Волчек. которые в нескольких часах ездят в столицу, увидеться со мной и заодно снова увидеть городок, в котором мы когда-то с ней жили. Когда я вернулся из Балачика в Москву, то дядю не застал, он должен был возвратиться в Баку. На этот раз я остановился в более скромной гостинице Нева. Денег было мало, но все-таки я решил выделить часть из них, чтобы записать звуковое письмо. Была на улице Горького такая студия. От бесконечных разговоров про бою мутацию и у меня в душе появилось сомнение. Поэтому решил запишу на всякий случай свой голос, а то вдруг он и вправду возьмёт да и поменяется. Фамилия директора суди была Петрушанский. Фамилия как фамилия, но тогда она меня почему-то рассмешила. Кому письмо писать будем, молодой человек? Самому себе. Как это? Просто хочу записаться. Тогда вперёд к микрофону. Нет. Стоячий микрофон меня не устраивает. Мне надо к роялю. А зачем вам рояль? Чтобы играть? Так петь или играть? И петь и играть. Придвинули микрофон к роялю, отдали крышку. Проговорил я для пробы: 1 2 3 и начал петь. Спел неаполитанскую песню Не забывай меня. После записи меня окружили работники студии. Петрушанский волновалцев больше всех. И вы говорите, не профессиональный певец? Пока нет. И что же, вы опять уедете в Баку? Конечно, я там живу и учусь. Вы должны остаться и учиться в Московской консерватории. Такой разговор мне уже нравился, но я не показывал виду. У меня в Москве есть родственники, но они настолько близкие, чтобы я у них жил. Какие проблемы? У нас есть люди в консерваторском общежитии, живите и покоряйте Москву. Тут же мне предложили записаться ещё. Напил я им целый километр плёнки. Силовой Петрушанский обещал мне за неделю отыскать нужного человека, его знакомого, знаменитого баритона из Большого театра. Он, мол, не только певец, но и крупнейший педагог. «А пока вы», — предложил Петрушанский, — «погуляйте недельку». «У меня денег нет, чтобы гулять». «Ничего, как-нибудь живите скромно. Вам нужно обязательно здесь остаться». Дальше события развивались в темпе с керцо. Оживленно, причудливо, быстро. попал в консерваторское общежитие, чтобы познакомиться со студентами. Встретился там с художником, помнится, звали его Виктором. Этокий непризнанный гений, неспровергатель всего и вся. Он решительно отвергал всю классику, доказывал, что писать, как Равель, уже никому не нужно. В богемную атмосферу общежития он окунался, чтобы пообщаться с молодыми музыкантами. Любопытный, редкий спорщик, оригинал. Авангардист не авангардист, он настаивал на самобытном стиле. Я пытался спорить, переводя разговор на музыку. Говорил ему, что не могу петь новую музыку, потому что люблю старую. Спорили часами. Он мне показывал свои картины. Интересно, но это было не моё. Кончилось тем, что мы с ним повздорили и разошлись. В гостинице мне предъявили крупный счёт за телефонные разговоры с Баку. А я-то думал, что эти услуги бесплатны. Мне предстояло прожить ещё 4 дня. Конечно, можно было позвонить московским родственникам, но гордость не позволяла. Хотелось есть, но в номере из всей еды был оставлен кем-то спичечный коробок с солью. Закрывсь на ключ, макал палец в соль и запивал водой, заглушал голод. Выходить на улицу после таких двух солёных дней я не мог. Шатало, как на катере в хорошую волну. На четвертый день отчаявший взялся было звонить в Баку. Но опять приступ гордыни, и еще это моя болезненная мнительность. А если не вышлют деньги? И вдруг стук в дверь. На пороге мой знакомый спорщик. Улыбка до ушей. Все дуешься на меня. Нет, на диете сижу. Это как? Так, деньги кончились. Ну, это поправимо. Идем, я тебя накормлю. Я набросился на еду. А потом бабушка выслала деньги. Недавно, разбирая старые документы, оставшиеся после дяди Джамала, в его портфеле вместе с фронтовыми письмами отца, которые дядя бережно хранил, я нашёл и своё письмо бабушке, которое отправил ей из Москвы. Прочёл его и с ужасом подумал: как я мог тогда так поступить, умоляя о присылке денег, рассказывая о том, как я голодаю. И порвал его, чтобы никто больше не мог увидеть этого письма. Пришло время идти к Петрушанскому за ответом. Он действительно дал послушать с моей записи баритону из Большого театра. Я спросил: "И какой приговор?" Петрушанский отвёл глаза. Ничего особенного не сказал. В консерваторию ему, то есть тебе, не надо. Пусть говорит, едет свой Азербайджан. Да да и не расстраивайся. Ты же сам всё знаешь. Повторилась та же история, что и с Примадонной из Большого театра, слушавшей меня в Баку. Да, подумалось мне, старики, мастера, они всё-таки странные. Я тогда уже всё знал, и про тех, кто меня судил, и про то, как судил, себя я сам. И чтобы закончить историю с этим смешным, не смешным Петрушанским, если он здравствует, дай бог ему здоровья, забегу вперёд. Я вернулся с Хельсинкского фестиваля. Моя фотография появилась в популярном журнале Огонёк. На блосе заметка: "Юноша из Баку покоряет мир". Иду или лечу, как хотите, с приятелем по улице Горького. Наша цель кафе "Мороженое". Вдруг, господи, ну и встреча! Петрушанский. Кого я вижу? Руки раскинуты для объятий. Здравствуйте! Вы у нас теперь такая известная личность. Ваши портреты в огоньке и ещё что-то в таком же духе. Да, так ушло, машинально отвечаю я, думая больше не о его словах, а о мороженом и лимонаде. Вы, наверное, на меня обиделись? Нет, говорю я и крепко жму ему руку. Я человек необщивый. Первая поездка в Москве оставило ощущение, словно человек внезапно заболел и теперь понемногу начинает приходить в себя. Болезнь прошла, лихорадка осталась. Тот окраинный московский специалист по связкам и вокалу официально засвидетельствовал мои певческие возможности к вящей радости моего осторожного дяди Джамала. Мне же это не очень-то было и нужно. Я и без доктора знал, что хочу петь и буду, что всяческие ломки голоса и прочие возрастные перемены для меня не помеха. Я возвращался в Баку, вспоминая и багемный спор в общежитии, и первые записи в студии звукового письма, которые дали мне возможность по-настоящему узнать ощущение собственного голоса со стороны. Чувство не привычное, почти мистическое. И вынужденное голодание в гостиничном номере Которое открыло мне такое в человеческой природе Когда чувство голода превращает нервную систему в голые провода Таким состоянием можно как угодно манипулировать людям сытым Я до того не знал, что такое голод Теперь знаю, как недостойно, трудно, даже опасно быть голодным Под стук вагонных колес... Отступила обида на именитого баритона с обычной русской фамилией, отозвавшегося с холодным пренебрежением о моём пении. Потом, когда узнаю, что абсолютно объективных оценок не бывает, я найду объяснение таким поступкам метров Когда узнаю, что мнения знаменитостей субъективны, неожиданны, зависят от сиюминутного настроения, я пойму и то, что редко кто из больших талантов обладает естественной доброжелательностью. Я приехал, втянулся в привычную жизнь, продолжал петь, занимался с Усанной Аркадьевной Микаэлян, сочинял пьесы и романсы, делал инструментовки, музицировал в кругу друзей. Стихия молодого человека который делает то, что ему нравится. В те годы меня приметил превосходный виолончелист профессор Бакинской консерватории Владимир Цезарович Анчелевич, о котором мне однажды лестно отзывался и Мстислав Растропович. Меня и поразило, и смутило необычайное эмоциональное отношение профессора к моим вокальным данным. Голос у тебя, дай бог. Но тут же Анчелевич назвал мой главный недостаток Я пою так, как будто хочу убить всех своим звуком. На что я с некоторой бравадой подтверждал этот свой изъян. Да, я хочу петь как итальянцы. У итальянцев именно такие голоса с напором. С напором петь хорошо, но певцу надо быть музыкантом. Петь как инструмент, например, как виолончель. Она ближе всего к человеческому голосу. И профессор Анчелович стал безвозмездно, может быть, ради любви к делу, Ради творческого интереса давать мне уроки. Занимались мы месяца в пять. Он не вмешивался в вокал, не ставил голос это было заботой Сусанны Аркадьевны, а показывал, как тилировать голос, убирать звук, учил обращать внимание на ремарки автора. Если пиано, то и надо петь пиано. Если метцо форте, то именно так, а не иначе. А если, скажем, крещендо, то и надо усиливать звук без срыва, плавно. Всем этим техническим премудростям он учил меня долго и терпеливо. Это позже, как следует поучившись, я позволял себе вольности с авторскими пометками, а тогда это было необходимой школой. Я действительно грешил форсировкой звука, думал, чем громче, тем эффектнее. Я подражал пластинкам Эндрико Карузы и Тито Руфа так вилировали, так расправлялись со всеми этими мардентами, трелями и прочими фиоритурами, что, кажется, ни один нынешний певец уже не сможет сделать это. У прежних итальянских мастеров были божественные учителя. Они учили вокалиста конкурировать в чистоте звучания с музыкальным инструментом, петь как играть, не смазав ни одной ноты. Со временем это ушло. Сейчас всех певцов, кого не лень, называют мастерами бельканто. Но ведь эта манера пения кончилась еще до каруза. Последними мастерами, белькантистами, были кастраты. Юноши кастрировали, чтобы голос оставался высоким и легким. Юноши взрослели, крепли физически, а голос оставался прежним. Кастраты были подобны духовикам-виртуозам. Голос флейта – флейта. С мужской силой они делали со своим голосом всё, что хотели. Сарины и композиторы писали в расчёте именно на такие инструментальные голоса. Карузо один из первых, кто стал петь мощным, не кастрированным мужским голосом. А школа у него оставалась старая, инструментальной чистоты звучания. Поэтому когда Карузо в финале песенки Герцого делает последнюю каденцию, нисходящую гаму, а потом тут же восходящую, сердце замирает. Когда-то я пытался приблизиться к этому. Сейчас увы, грешен, мажу. Уроки с профессором виолончелистом Анчелевичом не пропали даром. Я научился преодолевать вокальные технические рифы. Вокальный чуд и гамки романса Виктория я выпевал очень чисто. Опыт, приобретённый на занятиях с Владимиром Цезаровичем, пришёлся, кстати, когда я работал впоследствии над партией Фигаро в Севильском цирюльнике. Там эти гаммы и прочие украшения пропасть Позже, уже после стажировки в Италии, я записал с государственным камерным оркестром Азербайджана под руководством Назима Рзаева целую пластинку старинной музыки с произведениями композиторов XVI-XVIII веков. Но подобная школа не на всю жизнь. Месяц без тренажа, и надо начинать все сначала. Не только мысленно, но и наяву я хотел бы обнять этого чудесного, интеллигентного мастера. Сказали, что он уехал с сыном в Израиль. Последний раз я его видел, когда его семья готовилась к отъезду. Продолжать учиться в музыкальной школе я больше не мог. Пение увлекало меня настолько, что все другие предметы от него отвлекали. Возникла угроза из-за скучных мне дисциплин отстать в седьмом классе на второй год. Я пошёл к нашему директору Таиру Адакишиеву, родному брату Рауфа, с которым я имел счастье музицировать во время занятий у Сусаны Аркадиевны. Даюр Исраилович, я перехожу в училище, там я буду заниматься любимым пением, и никто меня не будет заставлять заниматься математикой, она засаряет мне мозги. Даюр Исраилович, человек умный, замечательный музыкант, скрипач. Сейчас он профессор Азербайджанской консерватории, отнёсся ко мне с пониманием. Он согласился, что физикой должен заниматься физик, лирикой лирик, а музыкой, обра cyanide сказал. Если тебе в училище будет не по себе, возвращайся. В любой момент. Правда, директор рассказал о нашем разговоре своему брату Рауфу, и тот при встрече пожурил меня за то, что я бросаю десятилетку, элитарную школу, дающую основательное образование. Я обещал своему старшему другу получить высшее образование, что потом и выполнил. Знаний, полученных в нашей музыкальной школе, мне действительно хватало, чтобы поступить в консерваторию. Причём её курс я прошёл за год. В музыкальном училище педагогом по вокалу у нас был Александр Акимович Мелаванов, рослый мужчина с внешностью героев Дюма отца. Породистое лицо, усы, интеллигентный, глубокий, остроумный, но, к сожалению, он меня немножечко угробил, почему-то решил, что у меня слишком большой голос и мне тяжело лезть на верхушки. Известно, что мощным голосом труднее брать крайние верхние ноты. И Милаванов стал пытаться несколько убрать мой голос, то есть я должен был зажимать горло, петь почти, давясь. А голосу надо выходить из самых недр твоего существа, естественно и свободно. В общем, а мы и до занимались до того, что чувствую, мне не поётся. Свой голос я проверял так: открывал крышку рояля, так я делал, пока не появился магнитофон. Нажимал на педаль и сложив в руки рупором орал на струны, посылал мощный звук и слушал. Струны отражали голос, отзывались. Обычно, копируя мой голос, они звучали мощно, а тут стали едва отзываться противным дребезжащим эхом. Перемены в голосе заметили и друзья с окурслиги, которые всегда восхищались моим вокальным аппаратом. Они мне так и сказали: "Ты стал петь хуже. Что случилось?" Я объяснил Александр Акимович хочет, чтобы я убирал голос Ребята посоветовали, чтобы я пел, как раньше Не надо мне идеальных верхушек, со временем появится и это Мне предстояло поговорить по душам с Миловановым Но спорить с педагогом было неудобно Я его уважал, у него были талантливые выпускники и вокалисты И я пошел к Сусане Аркадьевне Конечно, она была на меня обижена за то, что я перестал заниматься с ней Но мудрая, добрая, она всё поняла. Послушав её, сузан Аркадьевна ахнула. Что с тобой сделали? Вспомни, как ты пел. Открой рот, набери дыхание, представь себе розу, вдохни аромат. Просто спой букву А. Ну, слышишь? Ты зажимаешь связки. Позанимавшись с Миловановым месяцев 8, я уже привык петь по-другому. Пришлось опять переучиваться. Сусан Аркадьевна терпеливо возвращала меня в прежнее русло. И в один прекрасный день что-то в глотке раскрылось, и пошла мощь. Однажды на голос зашёл по соседски Рауф Исраилович Атакишеев. "Что вы делаете?" обратился он к нам. "Муслим поёт как Тита Руфа на пластинке. Так нельзя, слишком громко. Пусть поёт немножко тише". Сусан Аркадьевна строго возразила. Один человек уже просил его петь тише. Пусть парень поёт так, как ему велела природа. С трудом мы возвратили то, что я чуть было не потерял. На занятиях с Миловановым я придуривался, делал вид, что пою тише. Да он и забыл об этом и как ни в чём не бывало вполне принимал новый, то есть прежний мой звук и даже хвалился перед студентами. Смотрите, У Магомаева с закрытым ртом звучит лучше, чем у вас с открытым Училище подарило мне встречу с прекрасным концертмейстером Тамарой Исидоровной Кретинген Это была добрейшая женщина, очень преданная своему делу Когда она увидела, что я не бесталанен, то стала отдавать мне свое свободное время, занималась со мной дома Часто она встречала меня в дверях и сообщала с радостью «Посмотри, какие ноты я тебе достала» Тамара Исидоровна искала для меня неизвестные романсы, где-то выкапывала произведения старинных композиторов. С ней мы нередко выступали на нашей филармонической сцене. Меня стали выпускать на неё как студента музыкального училища на вечерах вокального отделения. В музыкальном училище был оперный класс. Руководил им солист нашего Бакинского театра Виталий Алексеевич Попченко. Он обладал большим баритоном, но с верхними нотами у него было туговато. Он говорил нам: "Приходите сегодня, ребята, на Паяцев. На этот раз я в прологе буду брать верх где ля-бемоль". Мы дружно усаживались на галёрку и ждали, как наш учитель будет брать эту ноту. В самый решающий момент у него не хватало духу, и он делал сноску вниз на фа. Мы заходили к нему, поздравляли, а он хорохорился. Ребята, Не получилось Приходите в следующий раз Я обязательно возьму эту ноту В следующий раз та же история Его ля-бемоль я практически не слышал Но все это ерунда Потому что был он замечательный человек Милейший Суетился вокруг нас Всем хотел помочь А как красочно показывал он элементы Сценического мастерства Хотя сам не был выдающимся актером Рассказывал популярно Задумкой с наглядной психологией Ставил жест в мизансцену В нём жил талант режиссёра. Человек уже в годах. Он любил нас, молодёжь. В Оберном глазе мы подготовили отрывок из Моцаея Чайковского, первый акт. Это был мой первый оперный спектакль. Затем был студенческий спектакль "Севильский цирюльник". Жизнь в училище кипела, друзей и музыки было много. Потерялась концертная практика, мой много высыпали, и в том числе и в филармонии хорошо помню тот свой романтический настрой, ведь я занимался любимым делом. Педагоги и училища не ограничивали свободу своих студентов, поэтому мне и нравилось здесь учиться. В музыкальной школе такого не было. Там мы были ученики, которых держали в строгости, а здесь я чувствовал себя взрослым, самостоятельным.